Глава 24. Мы с Агней вернулись в селение, как не бывало. И очень даже вовремя, ведь буквально через пару часов после возвращения нас позвали к старейшине. Так что мы не заставили их долго ждать. В одной из уже знакомых комнат главного дома собралась вся та же компания: Фергус, Айрис и Эрик. Ах да, еще там был Хитклифф. И все они сейчас склонились над картой, что-то обсуждая. «Что случилось?» — сразу же спросил я, едва войдя в комнату и оценив обстановку. «У нас появился отличный шанс больно укусить Александра. Вот, подойди, посмотри», — Приглашающе махнул рукой Фергус. «Вот здесь. Разведчики доложили, что по этому маршруту скоро двинется небольшой караван к их главному лагерю», — Эрик прочертил пальцем линию на карте. Это один из фортпостов, занимающихся поставками продовольствия. причем один из крупнейших. И в охрану этого каравана они отрядили практически половину своего лагеря. Казалось бы, зачем лезть на рожон? Раньше так и было. Мы бы не осмелились нападать, но сейчас все изменилось. Плюс два бессмертных — это уже не шутки. Мы сможем не только быстро уничтожить их, но и заблокировать подачу сигнала о помощи. Хм. «Интересно. Продовольственный караван, говоришь? Хм. А почему бы не ограничиться полумерами и не воспользоваться ситуацией по полной?» Задумчиво почесав подбородок, рассматривая карту, предложил я. «О чем ты?» — поднял на меня взгляд Эрик. «Лагерь?» — ткнул пальцем в нужную точку на карте. «Ты сам сказал, что они отправят половину своих людей на охрану каравана. Так что нам мешает после уничтожения первой половины разобраться со второй?» Они как раз будут ослаблены и вряд ли ожидают нападения. — Это интересное предложение, — сверкнул глазами, согласился он. — Только давайте без перегибов. Мне бы не хотелось заниматься истреблением обычных крестьян. Как-то это неправильно. Пусть даже они работают на врага, — высказалась Агни, вызов мой одобрительный кивок. Не то чтобы я был таким уж чистюлей, но хотел избежать напрасного кровопролития обычных людей. «Крестьяне нам не враги». «Ох, молодежь! усмехнулся Фергус. «Можете не волноваться. Крестьян там нет. Там вообще нет обычных людей. Такие банально долго не живут на нашем континенте. Так что этот лагерь больше сосредоточен на отлове дичи. А полями занимаются маги земли. И уж поверьте, хороших людей среди них нет. Наши разведчики годами за ними наблюдают. «Так что в этом можете не сомневаться». «Хорошо», — лишь довольно кивнула Флейм. «Так нападаем все вместе?» — спросила Айрис. «Да», — кивнул старик. «Сперва караван. Если все пройдет хорошо, тогда можем сразу же отправиться в лагерь. В общем, будем действовать по ситуации, но будьте готовы, в случае чего, быстро уходить, если они каким-то образом сумеют подать сигнал». — И прибудет Александр. — Хорошо. — Принято. — Действуем, — раздались голоса со всех сторон. Мы еще пару часов обсуждали нашу тактику и план нападения, а также варианты возможного отступления. Всякое может быть. Это ведь может оказаться и засада, конкретно на нас. Нельзя исключать такой возможности. И если друг поставит барьер против телепортации, нужно знать, куда можно безопасно отступить. Но еще куча вероятных осложнений тоже было предусмотрено Лишь закончив с обсуждениями, мы разошлись по своим комнатам. Оставалось еще достаточно времени, чтобы отдохнуть. Ну а в назначенный час мы все стояли вместе. Лишь Фергус, чуть в отдалении, выдавая актуальную информацию. «Разведка доложила, что караван выдвинулся. Действуем по плану. Сперва их уничтожайте разведчиков противника, Потом принимайтесь за остальных. Насчет наших людей можете не волноваться, они уже отступают. Так что действуйте свободно, своих не зацепите», — произнес старик Фергус. «Вперед!» После этих слов мы сразу же совершили телепортацию. Правда, в этот раз не самостоятельно. Меня перемещал Эрик, а огни Айрис. Все же мы не знали точной конечной точки, так как не были там ни разу. Хитклифф перевестился самостоятельно. Тут все и началось. Небольшое ожидание, и вот появляются разведчики. Раз, два, три, четыре... Стоп! Наши докладывали о пятерых. Да, точно. Мы затаились, пока наконец не появился пятый. Он следовал на достаточном расстоянии от остальных. Шестого вроде не должно быть, так что действуем. Пятого взял на себя я. Но стоит быть осторожнее, лучше не использовать оружие, следы крови будут слишком заметны. Резко ускорившись и сблизившись с ним, просто выпуская небольшую электрическую змейку, что делает свое дело. Слабак рангом мастер, так что этого ему хватило за глаза. После чего сразу же подхватываю тело и оттаскиваю его в лес, что шел по краю дороги. Краем глаз замечаю, что мои товарищи уже разобрались с остальными. Оперативно. Прекрасно. Теперь остается только слегка замести следы. Или лучше сказать, продолжить их, будто разведчики пошли дальше. Ну и просто ждать. К счастью, делать это пришлось недолго. Вскоре появляется и сам караван. Весьма и весьма приличный, если честно. Уж я в этом разбираюсь. Впрочем, это сейчас не важно. Дожидаемся, когда караван пройдет по дороге, оказавшись в нашей западне. Получая сигнал от Эрика, что барьер установлен, и тут же начинаю действовать. Выпуская толстенную молнию, что буквально сносит арильгард противника, и в тот же момент замечая огненный поток, отсекающий дальнейший путь к каравану. Лошади пугаются, охрана, впрочем, тоже. Они не ожидали нападения и не были к нему готовы. Впрочем, даже если бы были, ничего не изменилось. Они были обречены. Маг погибает за магом. Молния устремляется за молнией. Я не использую никаких хитрых приемов, просто выпускаю свою магию на свободу. Попытки огрызаться тут же пресекаются. Вот пара магов решают сбежать, затерявшись среди деревьев. Вот только перед ними возникает огни, что решает эту проблему раз и навсегда. И именно эта цель была поручена ей — уничтожать всех, кто захочет сбежать. Впрочем, вскоре мы уже присоединяемся к ней» просто потому, что желающих сражаться уже не осталось. Бегут все. У них не было ни шанса. Всего парочка вознесенных на караван. В любом ином случае это была бы непробиваемая защита. Да что тут говорить. Даже я не мог позволить себе нанять хотя бы одного вознесенного для своих караванов. А тут их целых два. Вот только что они могут сделать против четырех бессмертных? То-то и оно. Они пали первыми а дальше началось лишь методичное уничтожение остатков, что, впрочем, довольно быстро закончилось. «Это было неожиданно легко», — удивилась Агния. «Но так всегда бывает. Либо все быстро и просто, либо начинается такая же... <къем> Простите. В общем, только две крайности, и сейчас нам повезло», — ухмыльнулся Эрик, подходя к одной из повозок и заглядывая под тент. «О, неплохо» после чего они с Айрис начинают отпускать испуганных лошадей, ну а сами повозки перемещаются в пространственные кольца. «Что, нам это продовольствие тоже пригодится. Не бросать же его просто так. Сжигать было бы слишком кочувственно, развела руками Айрис, увидев мой взгляд. Впрочем, я думал совсем о другом. Почему я сам этого не сделал? Странно. Обычно я куда более бережливый. Посчитал добычу слишком незначительной? Возможно. Да и место в пространственном кольце не бесконечное. Оно и так у меня основательно забито. Надо бы заботиться вторым, лишним не будет. А продукты пусть забирают. Им и вправду нужнее. «Ну что, отправляемся в их лагерь?» — спросил я, когда закончилась экспроприация. «Да, не стоит медлить», — немного подумав, все же кивнул парень. После чего нас тут же телепортировали на какой-то пригорок, откуда открывался хороший вид на деревню противника. Хотя какая деревня? Это даже лагерем сложно назвать. Просто множество небольших домиков, собранных из подручных материалов. Профессиональных строителей тут точно никогда не было. Лишь несколько домов выглядели более-менее неплохо. Не более. Сам же лагерь вправду был расслаблен. Стража на воротах дремала, кто-то выпивал возле костра, другие просто валялись без дела. В общем, народ отдыхал, пока начальство свалило вместе с караваном. Зря. Обзор с пригорка открывался отличный, так что я убедился, что Фергус не соврал. И вправду ни одного простого человека тут не было, а значит, сдерживаться не стоит. Слушайте, не оставите их мне? Давно хотел кое-что попробовать. — озвучил свой вопрос вслух. — Если ты это хочешь, хорошо, действуй. Так погоди, пока я не поставлю барьер, — задумавшись, кивнул Эрик. — Спасибо. Мне как раз необходимо время на подготовку, — благодарно кивнул ему. После чего сразу же приступил к делу. Я еще никогда это не использовал, просто негде было. Слишком масштабно, даже для простой тренировки. По сути, у меня были лишь теоретические выкладки, собранные из разных книг и объединенные мною в нечто общее. Даже не знаю, сработает ли. Но попытаться должен. И именно поэтому я сейчас неподвижно стоял на месте, сосредоточившись на нужном мне заклинании. Проходит минута, вторая, третья. Казалось, ничего не происходит. Вот только вскоре погода резко меняется. Тучи возникает прямо над лагерем. Народ там явно удивляется но не спешит паниковать. Просто ругается из-за начавшегося дождя и забегает в свои дома. Вот только дождь — это лишь побочный эффект. Все начинается, когда сверкнула первая молния. Огромный столб, состоящий из десятков, если не сотен молний, внезапно падает с неба прямо на одну из хижин, испепляя ее полностью. Раздается крик ужаса и тут же затекает потому что его владельца поглощает еще один такой столб, а потом еще, и ещё. Один за одним скопление молний просто выжигают пространство под собой, и ничто не может защититься от ярости природы. Вот какой-то мужик Ранга еще пытается создать огненный щит, который тут же уничтожается вместе с самим человеком. Другой маг Земли пытается закопаться поглубже, но просто не успевает. Огромная воронка в месте удара обнажает тело неудачника. Та же судьба постигла и группу магов, что решила защититься вместе, создав барьер сразу из пяти разных стихий. Мои молнии просто не замечают никаких защит. Появляются те, кто поумнее и стараются сбежать. Кому-то это даже удается. Все же я не могу точно контролировать свои молнии. Даже просто ограничивать их в радиусе поселения невероятно сложно. Что уж говорить о чем то более точном. Вот только убегающие уходят совсем недалеко, где тут же перехватываются моими товарищами. Живым не уйдет никто. Проходит меньше десятка минут, как все уже заканчивается. Молнии затихают, дождь резко прекращается, а тучи рассеиваются, будто стремясь исправить неправильность произошедшего и вернуться на свои места. На месте селения теперь остается лишь выжженная земля и десятки кратеров от попаданий молний, от которых исходит пар. И ни единой живой души. Я же чуть не падаю от перенапряжения, но меня вовремя подхватывает под плечо Агни. Слишком перенапрягся, почти полностью потратив свой запас маны. Но оно того однозначно стоило. Это было невероятно! Горящими восторгом глазами смотрит на меня девушка. Да. Теперь я понимаю, почему мне рассказывали, что бессмертные могут уничтожать города. Раньше думал, что это больше домыслы и привлечения. Но такое и вправду возможно. У меня это был лишь эксперимент, первая проба. Но если иметь готовое заклинание, проверенное временем и бесчисленным поколениями предков, уверен, у вас, семье должно быть что-то подобное. Плюс расширить область воздействия. Я ведь старался нанести максимальный ущерб. Молнии ударяли в одно место по несколько раз, напрасно тратя мою ману. Но если доработать, то этим заклинанием вправду можно уничтожить город. Невероятно. Под конец уже чуть тише прошептал я. И немного пугающе. Не могу не согласиться, чуть вздрогнула Флейм. Если честно, даже мне было немного страшно, что одна из этих молний ударит сюда. Даже не знаю, смогла ли я защититься от чего-то подобного. Что-то мне подсказывает, что нет. Не да, подобные заклинания, вправду, есть во многих старых семьях, в которых рождался хотя бы один бессмертный. И пусть они почти никогда не используются, но охранятся с особым тчанием. Отличная работа! Похлопал меня по плечу явно довольный случившимся со врагами Эрик. Ага, спасибо! слабо улыбнулся я. Свариваем. Думаю, не имеет смысла искать выживших в этом пепелище. Погоди. Мы можем остаться немного подольше тут, понимая, что это рискованно. Да уж больно хочется посмотреть на лицо Александра, когда он заяется. А он точно прибудет сюда. Такое светопреставление невозможно пропустить. Ха!» Глянув на такие же предвкушающие лица остальных, едва они услышали мои слова, все же кивнул парень. «Хорошо, мне и сам не хочу пропустить подобное. Вот только давайте немного отойдем подальше». Как минимум на расстоянии, чтобы антителепортационный барьер не достал нас. Разумно, кивнул ему в ответ. И отделившись от лагеря да спрятавшись от чужих глаз, мы стали ждать. Впрочем, недолго, вскоре сверкнула вспышка света, в который появился наш давний знакомый в сопровождении пары десятков магов. Используя артефакт, мы стали слушать все, что происходило там. Мы что, лагерь перенесли в другое место, уроды? выкрикнул полубог, явно еще не осознавший произошедшее. «Но, господин, лагерь не переносили. Это то самое место», — шокированно замер один из его подчиненных. О, какое же шокированное у него было выражение лица, когда он понял, что это правда. И вот та выжженная земля, перед ним и есть его лагерь. Я бы мог смотреть на это вечно. Что? Как это допустили? Почему подобное вообще произошло? Он схватил за грудки того самого подчиненного. Я. я не знаю, затрясся тот. А кто должен знать? Я? Это ты, начальник разведки, отбросил он его на землю. Кто вообще мог сотворить подобное с моим лагерем? Стоп! Молнии! Тот демонов ублюдок! Как он посмел Как посмел покуситься на то, что принадлежит мне. Александр вспыхнул словно сверхновое, ослепив всех своих подчиненных, что закричали, схватившись за глаза. К несчастью, полубог быстро смог взять себя в руки, прекратив вредить собственным подчиненным. А жаль. Я бы только обрадовался, если бы он лишился еще больше своих слуг по своей же мине. Облетки, найдите во мне, найдите того, кто это сотворил. Я буду долго сдирать с него кожу живьем, пока он не отплатит за все, что натворил. — спалил он своим светом одинокое деревце, что стояло поблизости. — А если не сможете найти, то я начну с вас, чтобы выместить свой гнев. — Мы все сделаем! — выкрикнул слуга. И тут же вся эта свора, словно муравьи, разбежались в разные стороны. — Уходим! — положила мне руку на плечо Агни. — Да, уходим! — кивнул я. И кинув последний раз взгляд на разъяренного врага, мы телепортировались прочь. Эх, хотелось еще оставить ему какое-нибудь послание или хотя бы показаться издали. Да это было бы перебором, слишком рискованно. Видимо, это все воздействие отходника после столь серьезной потери маны. А жаль. Было бы весело, если он просто скончался на месте из-за разрыва сердца от своей ярости. И пусть это даже теоретически невозможно, но помечтать ведь можно, да? Да, после небольшого отдыха. Все поселение устроило праздник в нашу честь. Такой крупной победы у них уже давненько не было. Так что, несмотря на все еще оставшуюся легкую усталость, отказывался и не стал. Такой повод и правда стоит отпраздновать.